Глава третья. Кухня Филомена царила тишина. Стол к обеду почти полностью накрыт. Ростбиф был покрыт изумительной золотистой корочкой. Печеный картофель дымился вкуснейшим паром. На столе стояли также блюда с яйцами, сыром и зеленью. И вроде бы пудинг или запеканка. Я плохо в этом понимала. Выглядело все это умопомрачительно. И, несмотря на то, что у эби я съела до крошки огромный кусок пирога, почувствовала зверский голод. Наверное, прогулка и свежий воздух требовали компенсации калориями. В двери со стороны лестницы, как птичка, впорхнула Дилли, и я почувствовал как меня захлёстывает волна нежности и привязанности. — Наташа, ты вернулась! И девочка подбежала ко мне, приобняв, одновременно начиная тащить к столу. «Сейчас мы будем обедать, и ещё к нам идёт мистер Доусон. Он соседский фермер. Приносит нам молоко, сметану и сыр. Фанни Ма угощает его обедом иногда, и сегодня велела мне зайти пригласить его». Ди литераторила, пока я усваивала информацию, занимая своё место за столом. «Мистер Доусон, значит? Наверное, это тот самый молочник и по совместительству проводник» и позвала его на обед Филомена именно сегодня, когда я появилась у них дома. Что ж, на мои вопросы все равно никто не отвечает, поэтому, прикинусь, я самой наивной и безмятежной ветошью в Англии. Буду пока наблюдать. Дилли -дил, тем временем закончила сервировать стол красивыми тарелками с букетиками незабудок, разложила столовые приборы и вышитые салфетки. Хотя я и уговаривала себя не волноваться, а просто посмотреть, послушать и поесть, сердце моё гулко застучало, когда я услышала за дверью тяжёлую мужскую поступь. Заставив себя выпрямиться и улыбнуться, я стиснула в складках скатерти похолодевшие руки. Прозвучало два уверенных стука, и дверь открылась. Вошёл мистер Доусон. К его ногам сразу метнулся кот, на которого я чуть не села в первый вечер. Видимо, фермерские молочные продукты были котячей морде очень по душе. Доусон был невысоким, крепким и очень румяным. Седая шапка волос была чуть растрепанной, а глаза лучистыми, как у филомены, и внимательными. «Здравствуйте, дамы!» Голос фермера звучал приятно, приглушенно. Он, улыбаясь, поставил на пол корзину, доверху наполненную продуктами. Вошла Филомена, церемонно поздоровалась, а мистер Доусон нескрываемо расцвел. Мы с Дилли понимающе переглянулись и захихикали. Мое напряжение потихоньку спадало, и я подумала, пусть все идет, как идет. А потом мы все вместе сели за стол. Обед проходил под щебетание Дилли Дил, которая с упоением рассказывала про свое великое путешествие к крестной до обеда. Были упомянуты вредные мальчишки, мимо которых она промчалась быстрее ветра, так, что они даже засвистеть не успели. Милая бродячая собака, рыжая, с белыми пятнами, которой она отломила кусок пирога. Филомена при этом улыбнулась и одобрительно кивнула. Огромная лужа на повороте к соседнему селению, которую пришлось преодолевать по камешкам с ловкостью белки и многое другое. Я рассеянно слушала ее милый перезвон, поглядывая на мистера Доусона. Иногда я ловила на себе его взгляд, внимательный, изучающий. Впрочем, когда мы встречались глазами, он тут же вежливо улыбался мне и переводил взгляд на Дилли. Я заметила одну особенность, которая могла ничего и не значить, но пока Дилли болтала, ее никто не остановил, не попросил быть тише. Разве в Англии маленьким девочкам разрешается болтать за столом? Вроде бы у них с этим было строго. Во всяком случае, раньше. Какие-то тут неуловимо другие правила во всём. Ну или я готова уже была искать странности там, где их не было. Филомена подала тёплое вино со специями. Я сделала несколько глотков, и мысли стали вялыми, непослушными. Незаметно для себя наелась до отвала. Захотелось спать. Увидев, как я сонно моргаю, Фанни-ма мягко улыбнулась. «Идите отдохните, моя милая. Если не хотите к себе, можно вон в том кресле у окна». Я поблагодарила за обед её, а мистера Доусона — за приятное знакомство и вкуснейший сыр. Прошла к креслу с высокой спинкой, которая стояла в другой стороне кухни-гостиной, и, поджав ноги, задремала в нём. Мне снилось море, спокойное и тихое. Мелкая серая галька была нагретой, и я зарывала в неё босые ноги, блаженно жмурясь на солнце. Мне было хорошо, как никогда. Пляж был обрамлён порослью молодых ив, покачивание ветвей успокаивало. Но тут раздался детский голосок. мама «Мама, посмотри, что я нашла!» Я вздрогнула и попыталась обернуться, но, как это часто бывает во сне, не могла пошевелиться. «Лиса!» — в отчаянии крикнула я, надеясь увидеть каштановые кудряшки, веснушки на милом, самом дорогом личике и лукавые серые глаза. «Мама, иди сюда!» И я проснулась, едва не вздохнувшись от сильного сердцебиения. Уже почти стемнело. Мне стало душно. Собираясь встать, я хотела откинуть плед, но услышала голоса Фанни Ма и мистера Доусона. По всей видимости, они забыли о моем присутствии, поскольку спинка кресла полностью меня скрывала. Я замерла, прислушиваясь. «Брайан, у тебя сердца нет. Почему это должна быть именно она? Ты же видел, как она измучена, бедный ягненочек. И там у нее осталась девочка, совсем крошка». «Неужели нельзя хотя бы попробовать?» Голос Филомены был взволнованным и торопливым, словно она теряла последнюю надежду убедить этого человека. Фермер откашлялся. фельли мягко произнес он, — «ты же сама все знаешь. Мы не знаем, что за этим может последовать, и кто из них придет следующий, и будет ли он так же безобиден, как эта девочка. Извини» что приходится напоминать тебе, голос Доусона стал тише, и они вышли из кухни. Меня захлестнула ярость и обида. Ведь я все рассказала, все. Они знают, что мне необходимо вернуться к моей дочке, к моей Лисе. А у них, видите ли, какие-то свои причины держать меня здесь. Чувствовала же я, не могла ошибаться». И я вскочила с твердым намерением встряхнуть их обоих заставить сделать что-то что поможет мне вернуться потом медленно опустилась обратно в кресло и покачала головой нет так ничего не выйдет они закроются захлопнутся, и ничего я не добьюсь причем уже никогда нужно ждать воскресенья искать встречи с сена джеймс ее имя это знак если я очнулась на тех могилах Значит, это вход, а, соответственно, и выход. Я решительно зашагала в свою спальню. До воскресенья оставался один день. Завтрашний.